раздавшееся в стороны скользкое мясо. Вождь возвышался над ними, как скала. Его лицо было угрюмо. «Мы не убили медведя», — выдохнул художник. «Нас было мало». «В старые времена медведя убивал один. Он знал способ». «Но ведь ты рисовал», — сделанным удивлением воскликнул вождь. «Зачем тебе способ?»